189 Каждое мгновение магнит человека вызывает свет или тьму, каждая мысль от тьмы или света. каждая созвучит с теми слоями пространства, которым соответствует по своей природе. Эта связь, устанавливаемая еще при жизни на Земле, продолжается и в мире надземном, Магнитно притягивая его к соответствующим главенствующим мыслям сферам. И обитателем этих сфер или слоев пространства и становятся незадачливы жители земли, если не от света были мысливы. Но успешный промышленник жизни тяготеет к высоким слоям и в них обитает. Разные мысли бывают у одного и того же родителей их. Когда наступает период жизни в надземном, то постепенно поднимается дух по лестнице жизни, последовательно искупая на себе или нейтрализуя собою каждую порожденную форму мысли, пока не исчерпывается вся эта энергия, на нем самом их родители. Отсюда борьба высшего с низшим и поле ее душа человека, тому мог он достичь того потолка, который был наивысочайшим в жизни его, преодолев при этом энергии низших притяжений. Каждую мыслью своей на Земле кует человек будущее свое в мире надземном.